Четырехлетний Шура, озорной, шумный, ему все ни по чем. У Шуры карман шевелится, слышу я изумленный Зоин голос. И в самом деле, шевелится, что за чудеса, что у тебя там? Все очень просто, карман полон майских жуков. Они трепыхаются, пытаются выползти, но Шура зажимает карман в кулак. «Бедные жуки!» Чего только я не нахожу по вечерам в этих карманах. Рогатка, кусок стекла, крючки, камешки, жестянки, строго-настрого запрещенные спички, всего не перечтешь. И постоянно у Шуры на лбу шишка, ноги и руки в ссадинах и царапинах, коленки разбиты. Сидеть на одном месте для него пытка, самое тяжкое наказание». Он бегает, прыгает, скачет с самого раннего утра и до часа, когда я зову детей домой ужинать и спать. Не раз я видела, как после дождя он бегает по двору и бьет палкой по лужам. Брызги взлетают искристыми фонтанами выше его головы. Он весь вымок но, кажется, даже не замечает этого, все сильнее размахивает палкой и во все горло распевает песню собственного сочинения. Я не могу разобрать слов, слышится только какое-то воинственное и ликующее «трам-ба-бам», «барам-бам». Но все понятно, надо же Шури излить свой восторг перед всем, что его окружает, надо выразить, как радуют его и солнце, и деревья, и теплые глубокие лужи. Зоя была постоянным товарищем Шуры во всех его играх. Бегала и скакала так же шумно, весело и самозабвенно. Но она умела и подолгу молча сидеть и слушать, и глаза у нее при этом были внимательные, темные брови слегка сдвигались. Иногда я заставала ее на поваленной березе, неподалеку от дома. Она сидела, подперев лицо ладонями и сосредоточенно смотрела прямо перед собой. «Ты что так сидишь?» спрашивала я. «Я задумалась», отвечала Зоя. «Из тех далеких, слившихся друг с другом дней, я вспоминаю один. Мы с Анатолием Петровичем собрались в гости к моим старикам и захватили с собою детей. Едва мы пришли, Дедушка Тимофей Семенович сказал Зое, «А ты что же озорница мне вчера неправду сказала?» «Какую неправду? Я тебя спросил, куда ты мои очки девала? А ты говоришь, не знаю. А потом я их под лавкой нашел. Уж верно, ты их туда кинула, больше некому». Зоя из-под лобья посмотрела на деда и ничего не ответила. Но когда нас немного спустя позвали к столу, она сказала, «Я не сяду». Раз мне не верят, я есть не стану. Но чего там, дело прошлое, садись, садись. Нет, не сяду. Так и не села, и я видела, что дед почувствовал себя неловко перед пятилетним ребенком. На обратном пути я пожурила ее, но Зоя, глотая слезы, повторяла одно, не трогала я его очков. Я правду сказала, а он мне не верит. И я чувствовала, что ее обида – глубокое и серьезное. Зоя очень дружила с отцом. Она любила бывать с ним даже тогда, когда он занимался своим делом и не мог разговаривать с нею. И она не просто ходила вслед за ним, а примечала. «Смотри, папа все умеет делать», — говорила она Шуре. И правда, Анатолий Петрович умел справиться с любым делом, это признавали все. Старший сын в семье,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 Анатолия Петровича. Его не проведешь, он во всем разберется. Еще одно привлекало к нему людей. Он был на редкость правдив и прямодушен. Если кто-нибудь приходил к нему за советом, и он видел, что человек этот неправ, он, не задумываясь, говорил «Неправильно ты поступил. Я на твою сторону не стану». Анатолий Петрович никогда душой не покривит. Нередко слышала я от самых разных людей.